Глава 4. Два дня мне потребовалось, чтобы подъесть оставленные Ниары запасы съестного и заново привыкнуть пользоваться сумеречным зрением. За это время я окреп, научился перемещаться на гораздо большие расстояния, начал потихоньку приводить в порядок тело и разрабатывать пострадавшую руку, на которой прямо на глазах рассасывались следы нехилого ожога. Пакость в эти дни меня прямо-таки спасла, раз за разом подкидывая то золото, то брюлики, то маленькие порции фейтала. Металл был сытым, полезным, энергетически ёмким и изрядно ускорил процесс выздоровления. Так что к исходу третьих суток я уже вполне уверенно держался на ногах, не умирал от усталости, поднимаясь по лестнице на второй этаж. И даже возобновил тренировки с холодным оружием по методике карателей. Рука, конечно, еще болела, чувствительность пальцев восстанавливалась гораздо медленнее, чем хотелось. Но если вспомнить, до какой степени они обгорели, было вообще удивительно, что я шел на поправку. Одно меня беспокоило Макс. За почти три недели, прошедшие со времени моего исчезновения, он наверняка с ума сошел от беспокойства. Но, увы, не имея достаточного резерва, чтобы хотя бы полрина провести на изнанке, я бы не рискнул туда сунуться. Это было опасно и для него, и для меня. Особенно в свете того, что Жошу было поручено отслеживать мои перемещения по городу. В итоге на улицу я выбрался только после того, как закончились все продуктовые и непродуктовые запасы в доме. Оставленные на черный день молги позволили мне без помех завалиться в ближайший трактир и восполнить дефицит органики. А неутомимая Нура, которая иногда по полдня отсутствовала дома, усердно снабжала меня неорганикой. При этом, когда я поинтересовался, где она нашла Файтал, мелкая чего-то испугалась и почти на надворенно спряталась от меня в подвале. А когда вернулась, то долго не решалась подойти и вообще вела себя странно. После этого я, конечно, заподозрил неладное, но ради собственного беспокойства от дальнейших расспросов воздержался. Но нашла она страшно редкий и ценный металл. «Ну, подумаешь, нашла его много, а все жемчужины были одинаковыми по весу и размеру. До тех пор, пока я не увидел, откуда они берутся, можно было успокаивать себя тем, что мне просто померещилось. Ну а если не померещилось, то и хрен с ним». Хладнокровно подумал я, сгребая со стола очередную пригоршню металлических деликатесов. После чего пощекотал под подбородком довольно зажмурившуюся нору и, закинув половину добра в ненасытную изину пасть, Вернулся к тренировкам, стремясь поскорее набрать форму. Надо признать, без помощи Ули привыкать к новому телу пришлось намного дольше, чем раньше. Я чувствовал себя как актер, нанятый на детский утренник и надевший слишком тяжелый костюм. Знаете, как и в Диснейленде. Ходит по улицам такой здоровенный Микки Маус или Дональд Дак. Всем улыбается, активно машет. А в процессе незаметно утирает выступивший на лбу пот и сдавленно шипит, когда искусственная башка начинает заваливаться на бок. а громадная плюшевая лапа в самый неподходящий момент спотыкается о слишком высокий порожек. Вот и я также. же. Личина шала оказалась слишком большой, неуклюжей, и упорно не хотела садиться на меня, как положено. Тут она жала, там натирала, да еще и оказалась тяжёлой сверх всякой меры. Только к середине отпущенного магистром отпуска я более или менее привык к новой матрице и перестал спотыкаться на ровном месте. Тогда же почувствовал себя достаточно окрепшим, чтобы на пару он заглянуть наизнанку. Еще дня через три я увеличил это время втрое. И лишь на пятой неделе своего пребывания в телемастере Шала пришёл к заключению, что смогу без риска прогуляться за пределы старого города. На тем, как я добирался до прежнего логова, действующие разведчики и шпионы, если б узнали, наверняка ржали бы долго и с удовольствием. Опыта в подобных делах у меня не было». но всё-таки я предпринял некоторые меры, чтобы обнаружить и стряхнуть со следа возможный хвост. Не знаю, получилось или нет, но поступающий вечер определенно добавил мне форы. А когда в одной из многочисленных подворотен я занырнул наизнанку, о хвосте уже можно было не беспокоиться. Теперь моим врагом стало время и неумолимо подбирающаяся сонливость, которую я должен был перебороть до того времени, пока не доберусь до нужного места. Надо сказать, я сумел. Я даже самостоятельно вскрыл защиту на калитке, прежде чем почувствовал, что сейчас упаду. Очутившись под прикрытием иллюзий, я тут же вывалился в реальный мир, с трудом удержался на ногах. Но все же упрямо потащился к двери, которая, в отличие от моих прошлых визитов, была плотно закрыта. На громкий стук и незнакомый голос дом ожидаемо отреагировал усилением защиты. Когда я попытался ее снять, Макс тут же сменил ее на другую, а затем и на третью, заставив меня крепко выругаться. Упрашивать его и что-либо объяснять, стоя на пороге собственного логова, я уже был не в состоянии. Поэтому, когда почувствовал, что вот-вот грохнусь, просто достал из петли на поясе тагор и навёл на строптивую дверь, демонстративным жестом поставив рычажок на максимум. Только после этого защита с дома неохотно сползла, и дверь с протестующим скрипом открылась. «Живой или нет, но ну, умирать дом, как и раньше, не захотел». Поэтому, когда я таким же демонстративным жестом потребовал пустить меня в подвал, Макс еще неохотнее подчинился. Уже спускаясь по лестнице и чуть не навернувшись с крутых ступенек, я хрипло выругался во второй раз. А когда добрался до комнаты с управляющим кристаллом, не неподдельно удивился, обнаружив, что помимо него в подвале находится посторонний. «С возвращением!» Усмехнулся Жет, стоя рядом с тем местом, где наизнанке находилась металлическая конструкция с тревожно-мигающим кристаллом. «Как себя чувствуешь?» Я устало опустил Тагора. «Хреново, то не видно?» Собиратель душ окинул меня преувеличенно внимательным взглядом. «Ты жив, это главное. И даже друзей своих сберег, что лично мне кажется удивительным». «Да иди ты к черту! прошептал я, прислонившись спиной к стене, и едва держась на ногах от слабости. Изя совершенно правильно сообразил, что мне нужна помощь, тут же выбрался наружу, и, вцепившись зубами в камень, создал дополнительную точку опоры. Еще через пару мгновений пальто на груди зашевелилось, и оттуда высунулся любопытный серебристый нос, при виде которого Шет пренебрежительно фыркнул. «А, вот почему ты так долго добирался. Но, кажется, твоя зверушка полностью под тебя подстроилась и научилась снабжать тем, в чем ты нуждаешься больше всего». Пакость, выброшись полностью при виде сборщика душ, сердито зашипела. Но потом оглянулась, увидела моё посеревшее лицо и, засуетившись, юркнула обратно в карман, откуда вернулась, держа в зубах, знакомый серебристый шарик. «Фаэтала», — без особого удивления констатировал Шет, когда я без ропота принял от Нуры подношение. «Умная зверушка, неудивительно, что ты не спешил возвращаться. Я все таки не удержался и сполз по стенке на пол. Куда уж мне было спешить? Не видишь, едва на ногах стою». Еще немного и сдохну. А я тебя предупреждал, что это опасно. Нельзя было брать на себя так много. Да что я такого взял-то?» Измученно, откинув голову на стену, переспросил я. «Ты говорил про Улиши, но у меня больше никого не осталось, кроме Ули. Совсем никого. Светом клянусь, придушил бы всех и каждого, кто имеет к этому отношение. Эти уроды убили моих зверей, представляешь?» А хорошо, все таки села Матрица. Довольно причмокнул собиратель. Ты теперь даже ругаешься, как настоящий каратель. Молодец, Олег. Действительно прогрессируешь. И с телом поработал так, что теперь тебя почти не отличить от оригинала. «Кто? Олег?» Неожиданно вернулся Дар до к дому. «Олег, ты вернулся!» Я вяло махнул рукой. «Здорово, Макс. Не смотри на личину. Это временное явление». Внутри я все такое же. Хвостатый, голодный и вечно злой. Ну, как это возможно? Хотя нет, неважно. Но, наверное, я должен был сразу спросить, кто ты? Да ничего особенного. Обычный вселенец, которого притащил сюда, вон тот долговязый тип, с цилиндром на голове и с дурацкой тростью. Мастер Шэдоу, вы в кое-то веки не забрали, а привели сюда чью-то душу? же тем временем сокрушенно покачал головой. и все всё-таки ты глупец, Олег Каменев, да еще и невнимательный к тому же. Вот скажи, с чего бы я стал тебя навещать, если ты так плохо меня слушаешь? Для чего отвечать на твои вопросы, если на самом деле ответы тебе не нужны?» «Что ж ты тогда припёрся?» — обессильно прошептал я. «А я, может, не к тебе. Тогда к кому же?» Дом смущенно прокашлялся. «Ко мне вообще-то. «Я ведь все еще человек, местами. Вот за душой-то мастер Шейдов приходит уже который год подряд». «А ты упорно отказываешься уходить». Фыркнул сборщик душ. «В отличие от некоторых, мне моя жизнь очень даже по нраву. Меня в ней все устраивает. Ну, кроме скуки, конечно. И раз уж Олег вернулся, то я, разумеется, снова откажусь от вашего щедрого предложения, господин собиратель». «Олег? Эй, Олег, ты в порядке?» Я так же вяло головой. «Нет, а что?» «Ты там, это... ну, скверно выглядишь?» «Да с чего бы ему выглядеть хорошо?» Не я, язвить Шет. «Он на себя, считай, девять душ в одиночку тянет и до сих пор отказывается избавиться от балласта». «Каких, Каких еще душ? душ?» Хором спросили мы с Максом. «Какого, Какого балласта? балласта?» На что Собиратель одарил меня совсем уж укоризненным взором, после чего щелкнул пальцами... Я глазам своим не поверил, когда глянул вниз и обнаружил, что возле его ног, как в самый первый раз, медленно и устало, кружатся восемь крохотных и два различимых в темноте черных пятнышек. «Боже мой! шед! «Забирай своих зверей!» Неприязненно буркнул сборщик, отступая в сторону. «Кормить их на расстоянии тающего морока. Если бы ты забрал их сразу, еще куда ни шло. Но тянуть из тебя силу из такой дали...» «Признаться, я удивлен, что ты еще ходишь». Я вздрогнул, когда пятна с устрашающей скоростью ринулись в мою сторону, неверяще поставил ладони, и вздрогнул повторно, когда все восемь с готовностью запрыгнули мне на руки и обдали кожу легким холодком. «Первый, второй, третий...» Они вернулись то же утро, как ты исчез. Тихонько сообщил Макс, пока я в дикой, почти невозможной надежде рассматривал лянущих ко мне улишей. «Слабыми, едва живыми». «Да что им сделается?» — проворчал Шет, демонстративно отряхивая кружевные манжеты. Хозяина они нашли и признали, так что пока он жив, никуда от него не денутся. Но и я видел, как они умирали. С трудом выдавил я перехваченное от волнения горлом. Их же у меня на глазах, одного за другим. Я слышал, как им было больно. Терять форму всегда больно. Но если бы ты внимательно меня слушал, то давно бы вспомнил, Лиши паразиты. Так их в твоем мире называют энергетическими вампирами. Поэтому, даже обретя плоть, они не изменят ни своей сути, ни первоначальных свойств. А в случае потери физической оболочки снова вернутся в исходное состояние. Как и ты, если тебя лишить личины, превратишься обратно в Нура. Теперь дошло, почему ты едва ноги таскаешь даже на том питании, которым обеспечила тебя Нура. я поднял на недовольного сборщика горящий взгляд. Хоть и сволочь он, хоть и успел помотать мне нервы, но, думаю, теперь я знаю, зачем он приходил ко мне перед смертью. А еще кажется, догадываюсь, кто именно столкнул тело мертвого карателя наизнанку и с чьей именно помощью ослабленные улиши вернулись в дом, где маг смог подпитывать их до моего возвращения. «Спасибо, Шет», — хрипло сказал я, сжимая ладони в кулак и пряча в ней внезапно обретённую малышню. Честное слово, спасибо. Сборщик только фыркнул и снова исчез, больше не желая ничего не слышать, не объяснять. Вот такие дела. Без особой радости закончил я свой рассказ, успев за это время перебраться с пола на кушетку в гостиной и смолотить целую кучу драгоценностей, которых моими же стараниями в доме хранилось немало. «И что теперь?» — тихо спросил Макс. Что с тобой будет? Пока Ули слаб, сменить форму я не сумею. В лучшем случае вернусь в первоначальный облик, но потом еще не скоро смогу стать человеком. Сколько малыш будет спать? Да кто бы знал. Тяжело вздохнул я. На эту матрицу он потратил все, что мы копили месяцами, особенно на браслет и аккумуляторы к нему. Когда меня притащили в Орден, зарядные пластины были почти полны. «Я иногда чувствую его, но очень слабо, и понятия не имею, как он умудрился нас вытянуть из такой глубокой задницы». «Он у тебя молодец», — со странным чувством произнес дом, качнув большой люстры на потолке. «Настоящий друг, как и у Лиши». Я машинально погладил левую сторону пальто, во внутреннем кармане которого дремала ослабленная малышня, и успокоенно прикрыл веки. Правда, ненадолго, когда сытый урчащий хвост доел последние крохи угощения, а соловевшая пакость в кое-то веки дорвавшаяся до Максовых кладовых так же сытая икнула, я заставил себя подняться. «Уходишь?» — грустно спросил дом, когда я подхватил растолстевшую от обжорства Нуру и, усадив ее на плечо, направился к выходу. «Да, мне больше нельзя здесь находиться. Нас обоих подставлю, так что извини». «Какое-то время мне придется пожить в другом месте». «Удачи!» Так же грустно напутствовал меня Макс, когда я, позвякивая набитыми карманами, толкнул дверь. Я молча кивнул, нырнул наизнанку и, ни разу не оглянувшись, ушел, чувствуя себя так, будто бросая на произвол судьбы не живой дом, а старого друга, который был тоже не рад, что остается в одиночестве, но по определению не мог ничего изменить, точно так же, как не мог изменить этого и я. По возвращении домой я тщательно закрыл все ставни, задёрнул шторы, завесил окна в спальне для верности еще и плотными одеялами, чтобы создать улишим комфортные условия. Затем, не дожидаясь утра, дотащился до ближайшего трактира, немилосердным стуком разбудил хозяина и, напугав его до якоты, сделал большой продуктовый заказ на грядущую неделю. Мрачная слава карателя сослужила мне добрую службу. Перепуганный мужичок ни единого вопроса не задал, когда я озадачил его такой странной просьбой. Трясущимися руками забрал у меня золотой и поклялся, что каждый день, ровно в полдень, мальчишка-слуга будет ставить мне под дверь целую корзину со всевозможными вкусностями. А чтобы господин каратель был уверен, что это он, еще и постучит условным стуком. Оставив в покое нещадно заикающегося трактирщика, я вернулся в дом и завалился спать, предварительно проверив, как себя чувствует Улиши. Малышня все еще беззаботно дрыхла, поэтому я не стал их тревожить, и как был в пальто, так и уснул. Благо Макс посоветовал держать Улиши как можно ближе к телу, хотя бы до тех пор, пока они не смогут перемещаться самостоятельно. На все про все у меня осталось меньше недели, после чего приказ о временном отстранении утратит силу, и мне придется вернуться в Орден. К этому моменту я должен буду восстановиться сам и привести в порядок Улиши, если, конечно, хочу сохранить им жизни». К вечеру следующего дня я неожиданно вспомнил, что для более быстрого роста малышне может и не хватить только моей энергии. И что они, как все паразиты, охотно занимают ее у других существ. В частности, у Неко, которых в столице водилось немало. Но поскольку сам я пока был не в состоянии отправиться на охоту, а отпускать в подземелье пакость не хотел, то пришлось мне снова вернуться в старое логово, обрадовав тем самым Макса до одурения. «Неко?» — задумался он, когда я изложил свою просьбу. Да, думаю, что могу одолжить тебе парочку. Спасибо. С облегчением выдохнул я, увидев, как в полу отъехала тяжелая плита, и из тесной ниши показались тонкие черные щупальца. Правда, пока мои звери не умели питаться самостоятельно, отпустить их вот так я не рискнул. Сперва перешёл наизнанку сам, достал из ямы самую мелкую и слабую кляксу, влупил ей пару раз кулаком по башке, чтобы не дрыгалась, и только после того, как она затихла, залез в нагрудный карман и выпустил на свободу нурят. Как я и предполагала, охотиться они не могли, поэтому кляксу даже толком не укусили. Если бы она была в состоянии сопротивляться, им бы даже восьмером не удалось бы ей противостоять. Пришлось попросить Макса об одолжении, и тот сплёл из имеющихся в наличии магических нитей нечто вроде коктейльных трубочек, которым мы сообща воткнули в извивающуюся мерзость, чтобы напоить ослабших котят. Примерно после половины рина мучений нам все же удалось сделать так, чтобы улиши могли забирать энергию из некон напрямую, ничем не рискуя и не теряя ни капли драгоценного ресурса. Когда они насытились, клякса благополучно скукожилась, но я далеко не сразу подумал, что вообще-то это не безликая тупая тварь, а когда-то она была человеческой душой, которую я, между прочим, без зазрения совести скормил своим паразитом. Наконец-то ты начал думать не только о себе. Уже с смешком ознаменовал свое появление вездесущий Шет. или «Мастер Шэдоу», как его уважительно величал Макс. Я на всякий случай убрал осоловевших улишей за пазуху и только после этого повернулся. «Разве это плохо?» «Напротив, ты продолжаешь расти в моих глазах». И вопрос, который ты только что себе задал, тоже прозвучал очень правильно. «Имею ли я право распоряжаться таким необычным ресурсом?» озвучил я вслух свои сомнения. «Человеческая душа, не ресурс», — качнул головой сборщик душ. Но то, что ты видишь, — лишь внешняя сторона проблемы, как тела у улишей. Только если твои звери набирали плоть, скажем так, честным путем, то эти души, говоря твоим же языком, согрешили, поэтому обросли своеобразным мусором, той грязью, которую при жизни люди обычно прячут глубоко внутри, но которая после смерти видна любому желающему. Я озадачился. Ты хочешь сказать, что это уже не души? Души, только чистого в них почти не осталось. Где-то там, внутри, можно найти лишь жалкие крохи того, что когда-то их составляло. Однако, если помочь ему очиститься, ты сможешь их увести. Погоди!» Запоздало сообразил я, и вот тогда сборщик благосклонно кивнул. «А что же тогда у них забирает у Лиши? «Энергию. Им в целом и в общем все равно, какой у нее цвет. Твоя им подходит лучше всего, но ее не так много». Поэтому они берегут тебя от себя самих. И по возможности идёт что попроще. К примеру, вот эту грязь, которую способна переработать во что-то более полезное и заодно совершить для мертвой души доброе дело, вернув ей тот облик, который она должна была обрести изначально. Что-то я ни разу не видел, чтобы из клекс вылетали чистые души. Я же сказала, чистого и светлого в них осталось немного. Невесело улыбнулся Шет. Даже мне нелегко найти и собрать остатки. Но идти искры гораздо лучше, чем ничего, согласись. Я покосился на яму Снеку. Значит, ты не против, чтобы я и дальше кормил ими своих зверей? Ты делаешь наш мир чище, — совершенно серьезно ответил собиратель. И пока это так, я не стану тебе мешать. Что ж, спасибо на добром слове, — пробормотал я, когда шед по обыкновению растворился в воздухе. «Макс, я завтра еще зайду, можно?» «Буду рад тебя видеть», — прошелестел дом, когда я кинул внимательный взгляд на кристалла. «Моих запасов хватит надолго». С тех пор я стал наведываться туда каждый вечер, потихоньку откармливая Улишей и посмеиваясь над пакостью, которая с самого порога соскакивала на пол и со счастливым писком отправлялась разорять роскошные апартаменты. Макс в кои-то веки ей не мешал, охотно распахивал перед Нурой любые двери, подкладывал на видное место самые лакомые кусочки. причем в таких количествах, что жадная до чужого добра Нура возвращалась ко мне в развалочку, сытая и кающая и раздувшаяся до такой степени, что я стал всерьез опасаться за ее здоровье. Хм, «Производство файтала требует большого количества материалов», со смешком пояснил дом, когда я в очередной раз подобрал с пола соназевающую Нуру. «Тебе он сейчас нужнее бриллиантов и золота, поэтому она очень старается». «Откуда она вообще узнала, что он мне нужен?» «Речь она неплохо понимает, но вообще я слышал, что потребности хозяина подобные артефакты могут определять по крови». Я хмыкнул. «Когда бы она успела. Ее зубы мою кожу почти не прокусывают». Хм. зато Изи прокусил. Насмешливо отозвался Макс. «Не твою, а твоей будущей матрице. Хотя особой разницы я не вижу». мои правда». Я внимательно оглядел раздувшееся брюшко пакости и заглянул в ее блаженно распахнутый рот со свесившимся из него язычком. Торчащие оттуда клычки выглядели небольшими и совсем не опасными. Но если бы нора меня укусила, я бы точно заметил. Сделать это в резиденции она не могла. Тогда она принесла мне уже готовую жемчужину. Но тогда, получается, успела напиться раньше? Но ну, где? И главное, как, если я этого даже не помню? «Единственная открытая рана, которая у тебя была, это горло», – задумчиво предположил Макс, когда я задал этот вопрос вслух. «Когда тебя принесли в Орден, Изя ее уже подлечила, поэтому фонтаном оттуда кровища не хлестало. да и в присутствии магов с тебя бы не тронуло. «Тогда где?» Остается только один вариант – в коллекторе». «Да ее же там не было». «Я осёкся, только сейчас подумав, что, возможно, Макс прав». Мои улиши перед потерей формы были так слабы, что их последний прыжок вряд ли мог стать для карателей серьезной угрозой. Да и расстояние было достаточно велико. Будучи неглупыми созданиями, мои звери не могли не понимать, что уже проиграли в схватку. Однако они все же прыгнули вместе. Я видел. И также вместе упали, когда по ним ударили лучи тагоров. И тем не менее, с пола больше никто из карателей не поднялся. Это я тоже прекрасно помнил». Но могло ли случиться так, что мои нурята рисковали с собой лишь для того, чтобы отвлечь внимание? От кого? Да вот от этой блаженно щурящейся поганки, которая было вполне по силам сигануть за мной в канализацию, найти по запаху, догнать и, явившись в коллектор в самый последний момент, закончить то, что начали мы. Я рассеянно пощекотал серебристое брюшко и, услышав тихое мурлыканье, снова задумался. «Надо будет поинтересоваться у Жоша, какие раны были у последних двух карателей». чьи трупы до сих пор, наверное, лежат в морге. А еще лучше самому на них взглянуть. А если окажется, что на горле обоих остались следы не клыков, а маленьких, но очень острых когтей? «Спокойной ночи, Макс», – сказал я вслух, убирая сонную пакость за пазуху. «До встречи, Олег! Эх!» Отозвался дома и грустно вздохнул, когда за мной захлопнулась дверь.